Глава 37. Приятная прогулка. Гулять в темноте тревожно. Мы вышли из города и некоторое время шагали по освещенной фонарикам тропе. Когда она закончилась, Марик поволок меня в лес. В такие моменты в ужастиках обязательно выпрыгивает страшная пугалка. Я слышала некоторый шум, но нас не трогали. Дело в Марке? Мне хотелось спросить что за нечисть водится тут, но я побоялась, что испугаюсь еще больше. Другие участники отбора нам не попались, к счастью. А то рожа Алика Гора – последнее, что мне хотелось видеть. Козел, блин. Непонятно, то ли у него недержание всего, то ли это специально, чтобы Марка из отбора выбить. Или оба варианта. Эх, Как строить из себя сильную и независимую, когда дергает от любой тени, отдаленно напоминающей гора? Не знаю, как я ещё Марко не бешу нытьем, если задолбала саму себя. Я украдкой взглянула на него, расслабленно вышагивает рядом и держит мою ладонь, высокий и подтянутый, в джинсах, белоснежной футболке с принтом короны и легкой голубой ветровке. Простой образ, но выглядит аристократично. Что сказать, принц?» Иногда Марк останавливался и настороженно принюхивался. В этот момент его скулы напрягались, а золотисто-карие глаза будто светились изнутри. Это завораживало настолько, что я пару раз чуть не навернулась, засмотревшись на него. Он спасал от падения и неизменно спрашивал «Что?». Я несла привычный бред: то про заплетающиеся ноги, то про то, что трава живая, и получила заказ на мое убийство. Хотя один раз чуть не ляпнула. Какой ты красивый! Не-не, Алина Ковалева, вы и так пали ниже некуда. Сохраните хоть каплю достоинства, иначе он будет относиться как к восторженной влюбленной малолетке, а я не малолетка. Насчет остального правда. На одной из троп мы наткнулись на яму. Марк уверял, что это та, в которую свалилась я. Я, само собой, спорила и предлагала свалиться еще раз для чистоты эксперимента. Марик отказался, потому что у меня тогда будут шикарные песочные усы, которым он позавидует. Бабочки в животе танцевали в присядку. Я втрескалась. Страшно и приятно одновременно». Прошли вдоль реки, небольшая, но быстрая, в таких лучше не плавать. Тяжело бороться с течением. Вода обычная, не искрится и, конечно, без барабанов». Дойдя до дерева с низко опустившимися ветвями, Марк внезапно остановился и, загадочно улыбаясь, попросил. «Закрой глаза». «Зачем?» – я прищурилась. «Чтоб ты мне жука на волосы посадил?» «Я похож на того, кто попросит ради этого?» «Алина, если я захочу посадить жука, то сделаю это так, чтобы ты видела». И верещала еще громче. «Какое коварство!» «Ладно, попробуй довериться». Закрыла глаза и почувствовала, как ладонь снова оказалась в руке Марка. «Конечно, я доверюсь». Сердце забилось быстрее. «Он так близко! Неужели поцелуй?» Я заглотнула воздух и, встав на носочки, высоченный, потянулась к нему с выпеченными губами. В этот момент он потянул меня вперед, я не удержалась и едва не шарахнулась на землю. Ой, прости, это я неаккуратно, сполошился Марк. Да не, я мотнула головой. Это... Когда открыла глаза, дыхание перехватило. Мы стояли на утесе. Шаги от нас река срывалась вниз, но вот странно, грохота воды мы не слышали. Стояли над водопадом, но здесь было подозрительно тихо. Внизу кристально чистое озеро, окруженное лесом и цепью небольших гор. Напротив – отвесный склон скалы. Вершина терялась за облаками и, кажется, высилась над серебряным шаром луны. «Обалдеть!» Протянула я с разинутым ртом. «Пожалуй, Мунис не так плох, когда тебя не пытается утащить каждый первый, а рядом безупречный принц волков. Ты просто не понимаешь, что я сам тебя утащил!» Марк усмехнулся. «Не так уж безупречен, не сдержался!» «Ладно, прощаю!» Милостиво махнула я рукой. «Но только если меня будут кормить! На другой захват я не согласна!» «У нас есть перекус», – он скинул с плеча лямку. «Хочешь? Мы неплохо идем, можем позволить себе привал». «Не, лучше после того, как выдадут платья, вдруг не влезу». Я ковырнула носком землю. «Я хотела впечатлить тебя и назвала на размер меньше, чем ношу». Почувствовала, как краснею. «Так что, если услышишь треск, это будут швы на моем платье». «Никогда не понимал, зачем девушки так делают. Неудобно же!» Марк надел лямку обратно. «К тому же ты отлично выглядишь. Плюс у нас пеший поход. Не успеешь потолстеть». «Видишь?» – я подняла палец. «Отлично, но не шикарно. На четверочку, да? А то и на троечку». Поймав растерянный взгляд Марка, расхохоталась. «Да, это скользкая дорожка, мой принц». Я в тот момент боялась, что ты такой. Какой у неё размер? Фига себе, она жиртрест. Всё, никаких бутербродов. Я бы этого не вынесла. Мне бы и в голову такое не пришло. Марк поспешил ускользнуть от темы, с напускной серьезностью, изучая развилку и выбирая тропинку, по которой нам предстоит продолжить путь. Сориентировавшись, он покосился на меня и улыбнулся. «Ты девушка, а значит, однажды можешь забеременеть. Хочешь, не хочешь, размер одежды увеличится». «Пф, так это когда еще будет?» Я махнула рукой. «Для начала надо замуж выйти и постараться, чтоб потом было заметно, что я беременна. А то в соседнем селе девчонка всю жизнь была в теле, потом резко поплохела, думала чебуреком отравилась, оказалась рожает». Я развела руками. Когда предложила ей назвать сына чебурек, она психанула. Марк хохотнул. «Зарубежный аналог, например, с Депина. В Испании пирожок с начинкой. Патетично». с Дебила?» Я наморщила лоб, пытаясь повторить. «Не, она б меня тогда точно убила». «Можно просто Эмпанадос». «А ты испанский знаешь?» – спросила я, уже зная ответ. Марк пропустил меня вперед, и мы пошли по узкой тропинке на самом краю склона. Сам он двигался шаг в шаг, выставив руку, будто готовясь поймать меня в любую секунду. «Немного. На четыре дня ездил, не успел освоиться. Но у них интересный язык». «Но ты знаешь, как на их языке будет пирожок». Я рассмеялась. «Наш человек расставил приоритеты. А как будет малина, знаешь?» «М-м-м, «Ты это у меня спрашиваешь?» Я обернулась со смехом. «Пусть будет так. Принцы, они же не ошибаются. Буду теперь говорить, что я живу в... Как ты сказал? В А что? Классно звучит». Тропинка расширилась, и Марк оказался рядом, сдвинув меня к каменистому массиву. Так мило, волнуется. «Бабочки, бабочки, да у вас брейк пошел. «Слушай, а тебе где больше понравилось?» «В Англии или Испании?» Алинка рассказывала, что испанцы обалденно красивые. «Мы даже мечтали, что поедем туда вместе». «Они более открытые и общительные». В Англии с личным пространством знакомы, там нет. Так что оборотню проще в Англии, но веселье в Испании. А насчет красоты все банально. Славянские девушки, с ними сложно соперничать. «Быстро ты исправился после...» «Отлично, но не шикарно», — я подмигнула. «Молодец, так держать». «Ну, я тоже сомневаюсь, что есть кто-то красивее оборотней» особенно волков, и тех, кого зовут Марк. Лукаво глянула из-под прикрытых ресниц. Он смутился. Мне нравится выбивать его на такие эмоции. Сразу исчезает грозный и неприступный Альфа, а появляется обаятельный милашка. Надеюсь, у меня не появился конкурент. А то у нас есть еще одна Алина. Правда, она проигрывает тебе в привлекательности, и подчеркивает интерес многих участников Альф, в том числе и мой. Марк не настолько популярное имя, так что ты вне конкуренции. Я, конечно, говорила в шутку, но в этой шутке 99,9% правды. Наконец мы спустились к тому самому озеру. Вода прозрачная настолько, что даже в вечных сумерках Муниса я могла рассмотреть дно. Нам сюда. Марк взял меня за руку подводя к отверстию или, скорее, выемке в глине. «И готовься. Будет странно, но интересно». Мы встали в это небольшое углубление. Я отчаянно оглядывалась, но ничего особенного не замечала. Лес, озеро, горы. Красиво, но я это видела. Оказалось, смотрела я не туда».